генерал Романовский заметил, что мой отказ поставит главнокомандующего в необходимость самому принять на себя непосредственно руководство маноческой операцией. Я заметил, что решение своего не изменю, что по совести не могу взяться за дело, которое считаю для себя при настоящих условиях непосильным. Главнокомандующий, имеющий полную мощь, добавил я, В случае, если он лично станет во главе операций, будет иметь возможность принять все меры для того, чтобы обеспечить успех операций. И я не сомневаюсь, что он убедится в необходимости тех мер, которые я предлагаю». Генерал Романовский и полковник Плющевский-Плющик, видимо, недовольные ушли, причем Романовский просил меня на следующий день утром быть у главнокоманды. В 10 часов утра я был у генерала Деникина, где застал начальника штаба. Генерал Деникин был, видимо, уже в курсе дела и спросил меня, не надумал ли я что-нибудь. Я вновь подтвердил, что не считаю себя в силах справиться с поставленной генералом Романовским задачей и просил разрешения немедленно вернуться к моей армии. Генерал Деникин не настаивал. В тот же вечер я выехал в Ростов. 24 октября 1921 года. Константинополь. Глава 3. На Москву. На Дону. В Ростове на вокзале я встречен был генералом Юзефовичем с чинами штаба. Почетный караул был выставлен от сводного полка 12-й кавалерийской дивизии. Полк формировался в Ростове. Король был отлично одет, люди выглядели молодцами. Оккупированная французскими войсками после падения гетманской власти на Украине Одесса, неожиданно в конце марта была французами оставлена. Одновременно с французами бежал из Одессы и штаб, формируемый с благословения французского генерала, народной русской армии во главе с ее инициатором генералом шварцем в числе его ближайших помощников оказался и генерал бескупский долженствовавший занять пост инспектора кавалерии и обратившийся из украинского генерального Харунжева в генерала демократической русской армии с составлением крыма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 В Каменноугольном бассейне, в районе Андреевка, Ясиноватая, Криничная героически сражались обескровленные многомесячной борьбой добровольцы генерала Маймаевского. Полки его корпуса после ряда тяжелых потерь насчитывали каждый 400-500 человек. Противник продолжал настойчиво пытаться овладеть важным для него Каменноугольным районом,